За ужином Федор Андреевич ел мало, стараясь не отягощать желудок. Усилием воли он подавлял растущее внутри нетерпение. Да исти подтвердил: мир -то арестован. Значит, маркиз не зря приглашал к себе начальника полиции. Конечно, деньги великая сила, но в купе с преданными людьми, многим обязанными сеньору, они становились во много раз сильнее. Еще неизвестно, что обладает большим могуществом: золото? или своеобразная круговая порука патриотически настроенных местных массодиери, связанных родством и общими интересами со своим щезереном. Лючия казалась бледной, и капитан часто ловил на себе ее задумчивый грустный взгляд. Стараясь ободрить девушку, он улыбнулся и встал из-за стола. Пора. Еще не совсем стемнело, словно пытаясь подольше задержать его около себя, тревожно сказала Лючия, — пока доберемся, стемнеет. Успокоил ее маркиз и испытующе поглядел на племянницу, но она уже опустила глаза. Даэстя промокнул губы салфеткой и тоже поднялся. «Пойдемте, Тадор, я провожу вас». Во дворе их ждали несколько одетых в темные парней, вооруженных ножами и пистолетами. У одного на плече висел моток тонкой крепкой веревки с железными крючьями на конце. Все вместе прошли через маленький парк и спустились к реке, где у пристани покачивалась легкая лодка. с двумя парами весел. «Он пойдет с вами». Маркиз показал на высокого, гибкого, молодого человека, обутого в мягкие и сыромятные постолы, какие носят горные пастухи. Федор Андреевич стянул сапоги и тоже переобулся в постолы. В лодку сели четверо, два пассажира и двое на весла. Сеньор Лоренцо остался на пристани. Весла заранее обмотали тряпками, уключены смазали маслом, И теперь челнок скользил по черной равнодушной воде совершенно бесшумно. Кутергин даже подумал, что они плывут, как призраки, или мрачная ладья хорона. Но прочь, дурные мысли. Уже показался обрыв, и надо сосредоточиться на деле. Река была не широкой, грибцы работали слаженно и скоро загнали лодку в тень высокого берега. Снизу стена обрыва показалась жуткой черной громадиной, уходивший прямо в небо, закрывая звезды. Напарник капитана встал во весь рост и начал раскручивать веревку. Гребцы налегали на весла, стараясь удержать лодку на месте. Бросок из железа заскрежетало по камню, крюк зацепился. Размотали вторую веревку, но зацепить ее удалось только с четвертого броска. Смельчаки, договорившись об условных сигналах, полезли наверх, а гребцы отогнали лодку ближе к середине реки. Если кто-то сорвется и упадет на суденышка, ему грозит неминуемая гибель, а падение в воду давало шанс остаться живым. Едва начав подъем, Федор Андреевич понял маркиз, предупреждал и отговаривал не зря. Порода здешних скал оказалась рыхлой, ненадежной. Она крошилась и осыпалась под пальцами и ступнями ног. Стоило запустить руку в расщелину и подтянуться, как отламывался кусок породы, и если б не веревка... Неизвестно, удалось бы подняться хоть на сажень. Как только каменная хрупкая губка еще держала на своей спине громаду дома! Молодой Массадиери обогнал капитана и добрался уже почти до середины обрыва. Кутергин видел его силуэт на фоне неба. Парень лез наверх быстро и уверенно, ловко перехватывал веревку и почти не производил никакого шума. Неведомым образом он находил место, где зацепиться и куда поставить ногу, чтобы камни не осыпались. — Вот он достиг широкого выступа, встал на него и отцепил крюк. Раскрутил веревку, забросил крюк выше, и тот впился в край обрыва. Если Кутергин хотел успеть зарезвым молодым итальянцам, стоило поторапливаться. Вспомнилось вдруг, как вместе с Олерией Зой ползли по узкому карнизу, выбираясь из ущелья западни. Тогда, пожалуй, было страшнее, чем сейчас, хотя каждый раз страшно. Не нужно лицемерить и корчить из себя невесть какого храбреца, готового наплевать на любую опасность. Те, кто утверждает, что ничего не страшатся, — либо отъявленные лгуны, либо самые натуральные идиоты. Между тем руки и ноги делали свое дело, и вскоре Федор Андреевич тоже стоял на выступе. После нескольких попыток ему удалось освободить крюк и забросить его на край обрыва. Он подергал веревку, чтобы проверить, хорошо ли она держится, — и продолжил подъем. Молодой итальянец почти достиг цели, как вдруг большой пласт каменистой земли, за который зацепился крюк его веревки, сдвинулся и пополз к краю бездны. Капитан затаил дыхание, удержится парень или нет, но сегодня судьба играла против них, и капризная удача отвернулась. На секунду приостановив движение пласт земли, рухнул вниз, увлекая за собой отважного скалолаза, Не издав ни звука, парень пролетел буквально в сожении от прижавшегося к обрыву капитана и с шумным всплеском упал в реку. Два всплеска слились в один, в доме наверху хлопнули створки окна и бухнул выстрел. Судя по звуку, стреляли из ружья и тут же ударили еще два пистолетных выстрела. Прекрасное начало предприятия никак не предвещало столь бесславного конца. Преимущество внезапности теперь безвозвратно потеряно. Обитатели дома всполошились и приготовились к отпору. Да что там приготовились? Они уже открыли пальбу, отгоняя невидимых в темноте врагов. Что предпринять? Затаиться и ждать, пока все успокоится, и продолжить подъем? Но сколько придется ждать, раскачиваясь на веревке между небом и быстрой рекой? Или пора признать, что сегодня ночью ничего не получится испускаться? Капризная судьба решила все за Федора Андреевича. Пока он раздумывал, его крюк выскочил из расщелины и, потеряв опору, капитан тоже полетел вниз, едва успев оттолкнуться ногами, чтобы не разбить голову о камни. Падение было стремительным и коротким. Черная вода ударила в бок, расступилась, принимая в свои объятия, и жадно потащила на дно, вертя и подбрасывая, как в водовороте. Течение оказалось сильным, но самое ужасное — Кутергин потерял ориентацию. Где поверхность, где берег? Грудь уже сдавила от недостатка воздуха, когда он в отчаянном рывке сумел вынырнуть и закачался на волнах, как поплавок, жадно хватая ртом свежий ночной воздух, показавшийся слаще всего на свете. Сквозь шум в ушах он уловил слабые всплески и тихий призывный голос «Сеньор Теодор, где вы?» «Слава Богу, это лодка. Его ищут, чтобы помочь». Однако тяжелая, намокшая одежда тянула вниз. Наконец сильные руки гребцов подхватили его и помогли перевалиться через борт. Вы целы? Да. Постукивая зубами от холода и пережитого страха, ответил Федор Андреевич. А второй? Живой, засмеялся один из грибцов и показал на корму. Там скорчился мокрый итальянец, взбиравшийся на обрыв вместе с Кутергиным. Налегая на весла, гребцы быстро погнали лодку к пристани. Их уже ждали слуги маркиза с одеялами и бокалами горячего Глинтвейна. Сам да Эсти нетерпеливо прохаживался, сердито постукивая тростью по доскам причала. — Не нужно отчаиваться! — дружески похлопал он капитана по плечу. — Пейте, Глинтвейн, заворачивайтесь в одеяло и бегом в дом! Молодому Массадиере влили в рот горячее вино и утащили его в темноту. Наверное, он сильно расшибся при падении. — Ужасно не повезло! Возвращая пустой бокал, с сожалением сказал Кутергин. — Будете слушать старика? — буркнул Маркиз. — Пошли, не то можете простудиться. Лючей уже спрашивала про вас. — Да. Федору Андреевичу это было очень приятно. — А я кое-что придумал. Шагая рядом, сообщил Лоренцо. — Не зря говорят, нет худа без добра. Потом, потом, предваряя возможные расспросы, он поднял руки. — Сейчас ванна и спать, а все разговоры утром. — Все-таки шейх там, — стягивая мокрую одежду, — сказал Кутергин, — иначе зачем им стрелять? — Наверное, — согласился Дайсте. — Кстати, ваш знакомый Мирт отрекомендовался шотландцем по имени Роберт МакГрегор. — Я не уверен, что это его настоящее имя, но он знает английский. Это заставляет серьезно задуматься. Доброй ночи, сеньор Лоренсу. Капитан закрыл за собой дверь ванной комнаты. оставив маркиза в некотором замешательстве. Честно говоря, Даэсти ожидал, что, услышав про мирта, русский анимеет от изумления, но все-таки странные эти славяне. Лезут к черту в пасть, рискуют жизнью за других, не требуют в награду денег, а при неожиданных важнейших известиях остаются бесстрастны, как изваяние китайских императоров. Однако дело может быть вовсе не в славянском происхождении капитана. Маркиз остановился и прищелкнул пальцами довольный догадкой, вдруг некий господин Мирт, назвавшийся шотландцем, и господин капитан русского генерального штаба, люди одной профессии, так сказать, одного поля ягодки, привычные к опасности и хорошо владеющие чужими языками, и движут каждым из них, отнюдь не бескорыстная любовь к авантюрам, а суровые прагматические интересы того государства, которому они служат, верой и правдой. Вот только государства, которым они служат, разные, поэтому так люто и ненавидят друг друга сеньор-шотландец и сеньор-русский». «Да», — хмыкнул Маркиз и направился в комнаты племянницы. Он обещал сообщить, чем закончилось предприятие, и теперь хотел порадовать девушку, ее спаситель жив и здоров. Сдается, Лючия проявляла интерес... К бравому драгуну-капитану не только по долгу вежливости. Мурлыкая модную арию, да Эсти начал подниматься по лестнице. Сам того не зная, он повторил в некоторых деталях рассуждения азиатского торговца и профессионального предателя Навтулы, сравнивавшего Мирта и Кутергина. Но как человек образованный и много повидавший, маркиз оказался значительно ближе к истине. чем трагически закончивший свой жизненный путь азиат. Первым шум услышал Тито. Он спал в комнате старика в обнимку с ружьем. Грохот обвала и всплеск воды заставили его вскочить и кинуться к окну. Просунув через решетку ствол ружья, он вглядывался в ночь и вскоре различил продолговатую тень лодки, скользившей по реке, и тут раздался второй всплеск. Тито не был новичком, В различных ночных приключениях и сразу смекнул кто-то, пытался взобраться к дому по обрыву, но сорвался. Хотя шансов попасть в почти невидимую цель было ничтожно мало, он все же прицелился и спустил курок. Внизу из комнат Фиша и Мирадора тоже грохнули выстрелы. Тито торопливо перезарядил оружие и спрятался за простенок, наблюдая за улицей. За дверью раздались шаги и постучали. Тито! послышался голос Мирадора, у вас все в порядке? Пока, да. Буркнул итальянец и открыл. На пороге стояли Нотариус и Мирадор с пистолетами в руках. Увидев лежавшего на кровати шейха, они сразу успокоились. — Что случилось? Эммануэль подошел к окну. — Похоже, хотели залезть к нам по обрыву. Не стал скрывать своих мыслей Тито. Фиш боязливо отодвинулся. Вдруг из темноты пальнут по окнам и предложил отправляться спать, считая инцидент исчерпанным. Но Мирадор велел ему дежурить с оружием у дверей. Проклиная в душе все на свете, Эммануэль нехотя поплелся выполнять приказания. Мирадор отдал еще несколько распоряжений, которые южанин щел очередными глупостями, и ушел. Тито закрыл за ним дверь и подошел к постели старика. После стычки с жестким и высокомерным Робертом он вызывал у него чувство искреннего уважения. — Что это? На плохом итальянском неожиданно спросил слепец — Он говорил тихо и невнятно. тит едва его понял. А сел обрыв», — ответил он. И, помолчав, добавил, «кажется, кто-то хотел подняться сюда». «Есть только два человека, способных решиться на такое», — прошелестел старик. «Один из них мой сын, но его нет здесь, а второй не знаю где». «Ладно, спи», — грубовато прервал его Тито. Он вернулся к дверям, улегся и обнял ружье. В доме наступила тишина, но Тито по дыханию старика определил, слепец не заснул. — Ты служишь им за деньги? — прошептал шейх. — У меня свои интересы, — также же шепотом откликнулся южанин. До сего дня, вернее ночи, он даже не подозревал, что пленник знает итальянский. Конечно, с ним не поболтаешь, как с приятелем, со стаканом доброго вина, но все же разобрать, что он лопочет, вполне можно. — Не бойся, я не скажу им, что ты понимаешь по-нашему. — Чего они от тебя хотят? — Знаний. — Э? Подобного голова Титу вместить не сумела. Знаний? Ты смеешься надо мной, старик? — Нет. Знания бывают дороже золота и алмазов, даже дороже жизни. Итальянец повернулся на другой бок. Мудрит слепой, ох, мудрит. Говорят, на свете сотни тысяч книг... И в них про все написано. Зачем похищать человека, если все знания в книжках глупо и опасно? Когда пришли полицейские, Титу невольно испытал неприятные ощущения. И теперь ему страстно хотелось поскорее убраться из Модены, перевалить через Альпы и хоть ненадолго вздохнуть свободно. Ведь мир не сошелся клином на Италии. За морями тоже живут и говорят неплохо. Податься что ли туда? Все равно здесь рано или поздно подстрелят, как зайца. — Эй, а где твой сын? — приподнявшись на локти, спросил он слепца. Но тот уже спал или, не желая продолжать разговор, делал вид, что заснул. Утром Титу отправили осмотреть обрыв. Все там оказалось, как он и ожидал, отвалился большой пласт каменистой земли. Вернувшись, он доложил об этом. Мирадор кивнул и ушел в город. Нотариус заявил, что всю ночь не сомкнул глаз. и завалился спать на диване в гостиной. Итальянец вымыл посуду, прибрался и стал ждать француза. Пока тот не придет, нельзя отправиться в ресторан за обедом. Мирадор вернулся часа через три, он сердито швырнул шляпу в угол, согнал с дивана фиша, разлегся сам и закурил сигару. Толстяк сел в кресло напротив и отпустил Титу за обедом. — Ну, — не выдержал нотариус, — дурацкая история, — Мирадор пустил несколько колечек дыма. Роберта засадили в крепость. — В крепость? — недоуменно вытрачился Эмманель. — За что? — По подозрению в шпионаже в пользу австрийцев. Надо ехать в Турин, чтобы вытащить эту английскую свинью. Но нас не выпустят из Мадены. — Ха! — Фиш хлопнул себя ладонями по коленям. — Напугали. — Неужели они серьезно полагают, что здесь все дороги идут только через заставы? — С нами пленник, — напомнил Мирадор, — Он вытащил из кармана свежую газету и кинул ее на колени нотариуса. — Почитай, любопытно. Толстяк развернул листы. В самом углу, в отчеркнутой карандашом заметке из раздела хроники, сообщалось, что утром выбросило на берег труп бродяги с пулей в груди. Полицейские утверждали, это иностранец. — Думаешь, русский? — скептически хмыкнул нотариус. — Я бы сходил поглядеть на него, но ведь мы ни разу не встречались. Мне рекомендовали Тито как отменного стрелка, — усмехнулся Мирадор. — Будем надеяться, что в истории с русским поставлена точка. — Остается еще сеньор Лоренцо, — осторожно напомнил Фиш. — Говорят, он очень влиятелен в этой округе. — Плевать! — Мирадор усмехнулся и глубоко затянулся сигарой. — По воле случая он получил назад племянницу и теперь заткнется. Не заявил же он в полицию. — Итальянцы мстительны! А ты сам говорил, что его люди трясли антикваров в Генуе. Вдруг Роберта засадили в тюремный замок и закрыли нам пути из города с ведомо и по желанию маркиза. Эммануэль печально опустил уголки рта, и его лицо стало похоже на трагическую маску. Слишком многое перестало нравиться хитроумному нотариусу. Сначала реко не удавил попика, потом пришлось прилично заплатить, чтобы задержали «да эсти». Конечно, похищение девчонки — несомненная удача, но Шарль упустил ее и погиб, пытаясь вернуть. И Роберт угодил в тюрьму. Мирадор тоже промахнулся с маркизом. Сейчас давно бы уплыли на корабле вместе с англичанином и загадочным слепцом, и не случилось бы стольких неприятностей, скандалов, драк и смертей. Нотариус любил и предпочитал чистую работу, не связанную с насилием и оружием. Он считал, что главное — это голова. если она у тебя работает лучше, чем у других, всегда будешь при деньгах. Поищем, подумаем, но отсюда выберемся, — уверенно ответил Мирадор. Ты станешь вытаскивать Роберта? Задал мучивший его вопрос Фиш. Он правда связан с тайной службой британской короны? Придется помогать. Мирадор бросил окурок сигары в пепельницу. Иначе действительно могут возникнуть непредвиденные осложнения. — Этого нам только не хватало, — подумал Мануэль. Но повторить вопрос о секретной службе не решился, раз не ответили. Не следует совать нос куда не положено. Ладно, он не необидчивый, но лишней информация никогда не помешает. — А кто этот слепой старик? — Богатый араб. Мирадор встал с дивана. — Перестань доить меня, как ты доишь своих клиентов. — Где Титу? Скоро мы будем обедать, у меня уже живот подвело.